"Фу, ты нуты", вскрикнул Дед Мороз. "Но я никогда не приносил в подарок время года. Как же это сделать?" Виотричи Бифана и Дед Мороз немного помолчали. Слышно было только тихое гудение, не то шелест их мыслей, не то жужжание пчел. Воздух будто потрескивал, и Деду Морозу опять захотелось есть потому что ему вдруг вспомнилось, как шкварчат пончики, когда жарятся в масле. В конце концов, выход нашла Биатриче. Кажется, я знаю. Подарите ей пчел. Только теперь Деда Мороза осенило. Ведь и правда, весну приносят пчелы. — Животные исчезли, потому что на деревьях нет плодов. А плодов нет, потому что никто не опыляет цветы, как это делают, например, пчелы. Правда, это будет не совсем обычный подарок, не по правилам, сказал он. А потом добавил: "Стоп. Но ну не подаришь же пчел на Рождество. Зимой для них слишком холодно". "Ты прав. Нельзя терять ни минуты", решительно заявила Бифана придёт нам поработать сверхурочно